Великий князь Дмитрий Иванович Донской Первенство Москвы, которому начало положили братья Даниловичи, опиралось главным образом на покровительстве могущественного хана. Иван Калита был силен между князьями русскими и заставлял их слушать себя именно тем, что все знали об особенной милости к нему хана и потому боялись его. Он умел воспользоваться как нельзя лучше таким положением. При двух преемниках его условия были все те же. Хан Узбек, а по смерти сын его Ченебек, давали старейшинство московским князьям одному за другим. С 1341 года по 1353 был великим князем старший сын Калиты с е м е о н а 1353 по 1359 другой сын Иван. Оба князя ничем важным не ознаменовали себя в истории. Последний, как по уму, так и по характеру, был личностью совершенно ничтожным. Но значение Москвы для прочих князей держалось в эти два княжения временную милостью хана к московским князьям. По смерти Ивана Москва подвергалась большой опасности потерять это значение. Преемником Ивана был девятилетний Дмитрий. Тут-то оказалось, что стремление к возвышению Москвы не было делом одних князей, что понятия и поступки московских князей были выражением той среды, в которой они жили и действовали. За малолетнего Дмитрия стояли московские бояре. Большей частью это были люди по своему происхождению, не принадлежавшие Москве. Отчасти они сами, отчасти их отцы и деды пришли с разных сторон и нашли себе в Москве общее отечество. Они-то и ополчились дружно за первенство Москвы над Русью. То обстоятельство, что они приходили в Москву с разных сторон и не имели между собой иной политической связи, кроме того, что всех их приютила Москва, способствовало их взаимному содействию в интересах общего для них нового отечества. В это время в Орде произошел перелом, с которого быстро началось ее окончательное падение. ч е н и б е к а убил сын его б е р д и б е к а Бердебека убил полководец н а в р у с и объявил себя ханом. Суздальский князь Дмитрий Константинович отправился в Орду и получил там великое княжение. За него стояли новгородцы, чувствовавшие тягость московского первенства, так как по следам колитый сын его с и м ё н теснил Новгород и обирал, выдумавший новый род поборов с черных людей новоторжской волости под именем Черного Бора, то есть Побора. Суздальский князь, приехавший с ханским ярлыком, сел на великокняжеском столе во Владимире, и этому городу опять, по-видимому, предстояло возвратить себе отнятое Москвою первенство. Но покровитель Суздальского князя н а в р у с был, в свою очередь, убит другим полководцем, х и д ы р и м И последний объявил себя ханом. Московские бояре повезли к нему десятилетнего Дмитрия Ивановича. Было естественно новому повелителю изменить распоряжение прежнего. Он дал ярлык не княжения Дмитрию. Таким образом, на этот раз уже не лицо московского князя, не способного по малолетству управлять, а сама Москва, как одна из земских единиц, приобретала первенствующее значение среди других земель и городов на Руси. Прежде её возвышало то, что е е князь был по воле хана старейшим, а теперь наоборот, малолетний князь сделался старейшим именно потому, что был московским князем. Но х и д ы р был вскоре у м е р щ л е н своим сыном, которого также немедленно убили. Орда разделилась. Сильный темник Мамай выставил ханом какого-то Абдулла, а сарайские вельможи Хидырева брата Мюрида. Москвичам показалось сначала, что партия Мюрида сильнее, и они выхлоптали у него ярлык для Дмитрия, но в следующем, 1362 году, они увидели, что партия Мамая берет верх, и тотчас обратились к нему и получили для Дмитрия ярлык на великое княжение от имени Абдула. Таким образом, несовершеннолетний московский князь был утвержден разом двумя соперниками, готовыми растерзать друг друга. м и р и т узнавши, что московский князь получил ярлык от его врага, послал ярлык Суздальскому князю. Началась была междоусобная война между двумя соискателями, но у Дмитрия Суздальского в то же время началась ссора со своим братом Борисом за Нижний Новгород, и Дмитрий Константинович, желая по смерти брата своего Андрея в л а д е т ь Нижним Новгородом, помирился с м о с к в о й При ее помощи он утвердил за собой Нижний Новгород. В 1365 году пятнадцатилетний Димитрий сочетался браком с его дочерью Евдокиею. Уже во время несовершеннолетия Димитрия бояре от его имени распоряжались судьбой удельных князей. В 1363 году они стеснили ростовского князя и выгнали князей г а л и ц к о г о и Стародубского из их в о л о с т е й Гонимые теснимые Москвою князья прибегали к Суздальскому князю, но после примирения с Москвою сам Суздальский князь признал над с о б о ю первенство московского. В числе тогдашних руководителей делами бесспорно занимал важное место митрополит а л е к с е й уважаемый не только Москвою, но и в а р г е так как еще прежде он исцелил жену ч и н е б е к а Тайдулу, и на него смотрели как на человека, обладающего высшую чудотворную силу. Под его благословением составлен был в 1364 году договор между Дмитрием Московским и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем, получившим удел в Серпухове. Этот договор может до известной степени служить образчиком тогдашних отношений зависимых князей к старейшему. Владимир Андреевич имел право распоряжаться своей волостью как вотчинник. но обязан был повиноваться Дмитрию, давать ему дань следуемую хану, считать врагами врагов великого князя, участвовать с в о и м и боярами и слугами во всех походах, предпринимаемых Дмитрием, получая от него во время походов ж а л о в а н и е Бояре из уделов обоих князей могли переходить свободно, но это позволение не простиралось на остальных жителей. Князья не имели права покупать имение в чужом уделе, и в случае тяжб между жителями того и другого удела производился совместный суд, как бы между особыми государствами. А если судьи обеих сторон не могли между с о б о ю согласиться, то назначался суд третейский. Таким образом, в то время, когда Москва возвышалась над прочими русскими землями и распоряжалась их судьбою, в самой московской земле Возникало удельное дробление, естественно замедлявшее развитие единовластия, но в то же время и принимались меры, чтобы при таком дроблении сохранялась верховная власть лица, к н я ж и в ш е г о в самой Москве. Личность великого князя Дмитрия Донского представляется по источникам неясную.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 Из всех князей других русских земель всех опаснее для Москвы казался Михаил, сын Александра Михайловича Тверского. Он, естественно, питал родовую ненависть к московским князьям и был при этом человек предприимчивый, упрямого и крутого нрава. Бывший сначала князем в Микулине, он овладел Тверью, назывался великим князем Тверским и в качестве старейшего хотел подчинить своей власти своих ближайших родственников. князей Тверской земли. Между ним и его д я д е ю Василием Кашинским возник спор за владение умершего князя Семена Константиновича, который завещал его Михаилу Александровичу. Так как дело по завещанию касалось церкви, то дело это разбирал Тверской епископ Василий и решил в пользу Михаила Александровича. Первопрестольник русской церкви, митрополит а л е к с е й Сильно р о д е в ш и я величие Москвы и ее выгодах, был очень недоволен таким решением, призвал Василия в Москву. Современники говорят, что Тверской епископ потерпел там большие протори. Между тем Василию Кашинскому послали из Москвы рать на помощь против Михаила Александровича, и Василий отправился силою выгонять своего племянника из Твери. Но Михаила Александровича также был могучий покровитель, зять его литовский великий князь Ольгерт, женатый на сестре его Иуляний. Кашинцы и москвичи не взяли Твери, а только успели наделать разорение Тверской волости, как явился Михаил с литовской помощью. Дяди, стоявшие за дядью племянник князь Иеремий, уступили во всем Михаилу и целовали крест повиноваться ему. Но и Еремий немедленно после этого бежал в Москву и умолял московского князя распорядиться тверскими уделами. Москвичи придумали способ расправиться с Михаилом. Митрополит Алексей великий князь приглашали любовно Михаила приехать в Москву на т р е т е й с к и й суд. Митрополит уверил его своим п а с т о р с к и м словом б е з о п а с н о с т и Михаил приехал. Его взяли под стражу и разлучились с боярами, которых также заточили. Но Москва не воспользовалась этим поступком, а, напротив, только повредила с е б е Вскоре после того прибыли из Орды татарские послы. Неизвестно, требовали ли они освобождения Михаила, или же москвичи боялись, что татарам будет неприятен этот поступок, только Михаил был выпущен. И, как говорят, его принудили целовать крест на том, чтобы повиноваться московскому князю. Москва тем временем овладела городком на реке Старицы. Московский князь послал туда князя Иеремия и вместе с этим князем и своего наместника. С этих пор Михаил решился во что бы то ни стало отмстить Москве и нанести ей жестокий удар. Он в особенности обвинял митрополита Алексия. «Я всего более любил митрополита и доверял ему», — говорил Михаил. А он так посрамил меня и поругался надо мною. Михаил отправился в Литву к Ольгерду и побудил его идти на Москву. Раздраживши Михаила, москвичи не сообразили, что он может навести на Москву опасного врага и не приняли никаких мер обороны. В Москве узнали о нашествии Ольгерда только тогда, когда литовский князь уже приближался с войском к границе вместе с братом своим, Кейстутом. племянником Витовтам, разными литовскими князьями, Смоленскую ратью и Михаилом Тверским. В обычае этого воинственного князя было не говорить заранее никому, куда собирается идти на войну, совершать походы с к о р о и нападать внезапно. Князья, подручные Дмитрию, не успели по его призыву явиться на защиту Москвы, оставалось обороняться силами одной московской земли. Дмитрий выслал против врага воеводу Дмитрия Минина, а Владимир Андреевич — Акинфа Шубу. Литовцы на пути своем жгли, грабили селения, истребляли людей. Высланная московская рать была ими разбита в прах. 21 декабря 1368 года на реке Тросне воеводы пали в битве. «Где есть великий князь с своею й силою?» — спрашивал Ольгерт пленных. Все в один голос давали такой ответ — князь в городе, своем Москве, а рати не успели собраться к нему. Ольгерт поспешил прямо к Москве. Великий князь Дмитрий, князь Владимир Андреевич, митрополит, бояре со множеством народа заперлись в Кремле, который был только что перед тем укреплен каменной стеною. Москвичи сами сожгли посад около Кремля. Ольгерт три дня и три ночи простоял под стенами Кремля. Взять его приступом было трудно, а морить осажденных голодом Ольгерт не решался, так как зимой с т о я т ь долгое время в открытом поле было бы слишком тяжело для осаждающих. При том же на выручку Москве могли подоспеть рати подручных князей. Ольгерт приказал сжечь кругом Москвы все, что еще не было сожжено самими русскими, Тогда, кроме посада, обнесенного дубовой стеною, за пределами этого посада было поселение, носившее название Загородье, а за Москвой рекою — другое, называемое Заречье. Литовцы сожгли все, не щадя ни церквей, ни монастырей. Возвращаясь назад, они разоряли московскую волость, жгли строение, грабили имущество, забирали скот, убивали или гнали в плен тех людей, которые не успевали спастись от них в леса. По известию современника, Москва потерпела от Ольгерда такое бедствие, какого не испытывала со времени нашествия Батыя. Таковы были последствия неловкой московской политики, хотя москвичи действовали в духе, указанном калитою, но способами до крайности неудачными. Думая сломить опасную силу Тверского князя, они сделали его еще опаснее для себя и легкомысленно навлекли на свою землю беду от нового врага, который до этого времени, постоянно з а н я т ы другими войнами и делами собственной страны, не делал никаких покушений на московскую землю. Этим дело не кончилось. Москва за разорение, нанесенное ей литовцами, хотела вознаградить себя разорением земель Тверской и Смоленской. Сначала москвичи и с ними волочане, то есть волоколомского, Пограбили смоленскую волость в отмщении за то, что смольняне ходили с литовцами на Москву. А потом великий князь Московский послал объявить войну Тверскому. Михаил Александрович тотчас убежал в Литву. Московская рать два раза вступала в Тверскую землю, разоряла села и волости, взяла под начальством самого Дмитрия Зубцов и Микулин. Москвичи погнали тогда из Тверской земли множество пленных и скота, в свою разоренную литовцами землю. Пленные из Тверской земли заменяли в московской земле тех людей, которых угнали литовцы в свою сторону. т в е р я ч и были «смиренные до зела», по выражению летопица. Ольгарт на этот раз не мог дать скорой помощи Шурину, потому что занят был войною с о р г е н о м Михаил Тверской, услышавший о бедствии своей земли, сильно опечалился и принял намерение, вероятно, с о г л а с и е Ольгерда, иным путем отомстить своему врагу. Он отправился в Орду и без труда выхлоптал себе там великокняжеское достоинство от маман-салтана, хана, посаженного мамаем. Но об этом узнали в Москве и поставили заставы, чтобы изловить Михаила на возвратном пути. К счастью, у Михаила были доброжелатели в Москве. Они дали ему знать, и он опять пробрался в Литву. По усиленной просьбе жены своей Ольгерт решил, наконец, помогать ее брату. Он двинулся на московскую землю с братом Кейстутом, литовскими князьями, Святославом Смоленским и Михаилом Тверским.